припугнуть судью но ничего не вышло теперь ему пришлось покупать ларсона он мог купить ларрса потому что ларсон был дельцом дела и только дело за подходящую сумму гумми проил бы что угодно свою бессмертную душу и священные кости матери а его старый друг макмерфи не был ни тем ни другим если бы гумми сказал макмерфи отставить,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 Сейчас было самое время хозяину наступать. Позже он будет лишь одним из сенаторов, которым под пятьдесят. Сейчас он был бы вундеркиндом, попахивающим серый. Мальчик с будущим. Во-вторых, если он подпустит Мэкмерфи обратно к казенному пирогу, то множество людей, которых даже ночью в спальной прошибает пот от одной мысли стать хозяину поперек дороги, решат, что можно легнуть хозяина и убраться целым и невредимым. Они начнут дружить и меняться сигарами с друзьями МакМерфием. У них даже появятся собственные мысли. Но было и третье возражение против сделки с МакМерфием. И не возражение даже, а просто факт. Тот факт, что хозяин таков, каков он есть. есть ли МакМерфи принудит его к компромиссу, то пусть на этом нагреет руки кто угодно, только не сам Макмерфи. И хозяин заключил сделку с Гумми Ларсоном. Дело шло не о мелочи, не о семечках, а подряд и на постройку медицинского центра, о передаче контракта Ларсону. Меня эти переговоры не касались. Ими занимался Даффи, потому что он давно проталкивал это соглашение и по-видимому должен был получить лаком кусочек в благодарность от ларрса. Что ж я не осуждаю его за это. он честно зарабатывал свои деньги он ежился и обревался потом под зловещим взглядом хозяина, пытаясь склонить его в пользу ларрса. Не он ни его усилия случай был виной тому что сделка стала возможной. Так что я его не осуждаю.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 но я не ушел а ведь сами